Взгляд со стороны. Тотен, Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечка, два словечка, будет песенка. Ничего более идиотского вам, гражданин Демин, в голову прийти, естественно, не могло. А ну, перестать петь мурню всякую! Строго читал я самого себя, заметив, что вот уже пару минут нервно приборматываю детскую песенку. Не в силах соскочить с одного куплета. Твои, гляди, трофейные, как мы называем, авиационного военврача и танкиста заинтересуются. А что же там такое? бормочет себе под нос очень важная, охраняемая ими персона а персона на самом деле отчаянно трусит и волнуется. Хотя и у меня голова варит. Именно я предложил Сергеевичу, как приспособить достижение электроники будущего к нашей непростой партизанской работе. В моем наладоннике весьма удачно оказался установлен неплохой текстовый редактор. А уж всякие отчеты и таблицы составлять мне сам Бог велел. Экономист, ептыть! Вот и придумал, как использовать функцию автозамены для шифрования сообщений. Главное только не забывать менять цвет шрифта и начинать шифрование с цифр. А после того, как Ваня в дополнении к обычному ключу смастерил цифровую гребенку, скорость передачи существенно увеличилась. Но, конечно, мне, привычному к компьютерной мышке, Работать на двухстороннем ключе несложно. Но с гребенкой еще лучше получается. И грязи меньше. А всего-то пара тонких дощечек, в верхней из которых прорезано 10 пазов, а между ними проложена выкроена хитрым образом медная полоска. Достаточно провести металлическим контактом, я его стилусом по привычке называю, по соответствующей прорези как в эфире выдается комбинация из точек и тире, соответствующие одной из цифр. В нулевой прорези, к примеру, пять широких полосок, а в той, под, над которой цифра 1 написана, одна узкая, четыре широких. Вот и ерзай туда-сюда, сверяясь с шифровкой и монотонно читывая самому себе. Раз, два, три, раз, два, три. Считать надо обязательно, иначе точки и тире сольются и в центре шифровальщики повесятся, разбирая сплошной поток знаков. Ребятам сейчас куда как труднее. Нет, и на моем счету есть парочка немцев. Но одно дело дать очередь из пулемета, заметить, как где-то там, вдалеке, упали еле различимые фигуры. И совсем другое ножом, а то и голыми руками. Командир меня уговаривает, конечно, утешает, что, мол, моя работа ничуть не менее ценная, чем их. Но я-то сам знаю, что они постоянно по лезвию ножа ходят, в то время как я в тылу отсиживаюсь. Хоть я и стараюсь по мере сил им помогать, лекции о немцах читаю и все такое. Ну, здесь мои навыки нищего униформиста очень кстати пришлись. В той мирной жизни очень меня коллекционирование военной формы увлекало. Но в силу не слишком толстого кошелька, коллекционером я был виртуальным. Больше книги по истории предмета покупал. И на лоты в интернет-аукционах облизывался. Отдать пару месячных зарплат за немецкий солдатский кителек, проходящий по категории недорого, я себе, естественно, позволить не мог. А когда такие мелочи Настоящему фанату были помехой. Кстати, с артом я в магазине, торгующем униформой, познакомился. Я на годовую премию выкупал привезенную мне на заказ родную бундесверовскую каску. А он, только начавший играть в страйк, форменные немецкие же перчатки примерял. Ну и зацепились языками, и даже чуть было телефонами не обменялись. Но не срослось тогда. А уже через пару месяцев, на открытии сезона, мы с ним и его ребятами в одном окопе оборону держали. Э, черт, когда же это было? Семь лет назад? Или восемь? Фермер Тотану. Ух, замечтался, а чуть сигнал не проворонил. А теперь дискотека. Роджер Если бы Саша сказал «А теперь танцы», то мне пришлось бы вначале передавать короткую радиограмму в центр и только потом выдавать в эфир записанные на телефон немецкое сообщение о том, что у них все в порядке. А тут мне предстояло сделать немного по-другому. Сперва выдать запись и тут же, перестроив рацию, начать сеанс с Москвой. Деревня Дубники, Бобруйский район, Могилевская область, БССР. 16 августа 1941 года, 5.53. Нам здорово повезло, что немцы разделились. Обычно пехтура из обеспечения заняла два дома на окраине, а безопасники «Белая кость» разместились на постой в третьем, стоящем в самом центре деревушки. Половину охраны, мы считаю, уже вырезали, и теперь фермер, пользуясь языком жестов, распределял следующие цели.